а по-русски «Ваня». А Джона, Ваню, как я его называла, в Сибирь прям-таки тянуло. Его ситуация чем-то напоминала Джеффову. Американская компьютерная компания, в которой было много русских, решила отправить его, молодого специалиста, в командировку в город Миас. Примечание. Как хорошо, что поездка Джона случилась задолго до недавних жутких событий на рок-фестивале в Миасе. Примечание автора. Август 2010 года. Конец примечания. Русские, стоявшие у руководства компании, сами на Урал ехать не хотели, посылали американца. Правда, этот американец сильно отличался от Джеффа. Был, можно сказать, его противоположностью. Молодой, лет 25, но уже женатый, очень подвижный, буквально накачанный свежей какой-то озорной энергией. В отличие от Джеффа, был он путешественник, незадолго до поездки в Россию совершил вместе с женой, учительницей начальной школы экспедицию в Африку, в Эфиопию, там у них были друзья-американцы. «Ваня, что вас с Кэсси привлекает в Эфиопии? Разве не интересно побывать в Африке?» Путешествие было нелегким, приехал Ваня похудевшим, но глаза из-под лохматой челки по-прежнему глядели неутомимо и озорно. Показывая снимки древних и современных эфиопских икон, на которых святые в цветных ярких одеждах и с огромными черными глазами глядят прямо на тебя, что подозрительно напоминает фаюмские портреты, действительно интересно». В интернете Ваня искал тех, кто изучает русский. Так он набрел на Майка, Мишу, моего студента, о котором я напишу в своем месте. Оба удивились, обнаружив, что у них один и тот же учитель, и начали переписываться. Ваня очень спешил, в мае начиналась его командировка. Ему не хотелось терять времени на отработку произношения. А я, обнаружив у него исключительные фонетические способности, мечтала сделать его выговор чисто русским. Уже в первой открытке из России Ваня писал, что все русские удивлены его хорошим произношением. Джон Ньютон пробыл в Мясе полгода. На три летних месяца к нему приезжала Кэти. Оба были очарованы красотой русского сибирского края. Как-то в ранней юности мы с сестрой побывали в Сибири вместе с детским локсевским ансамблем. Конгаре, Енисею невозможно остаться равнодушным. Природа в местах величественная, незабываемая. Показывали нам юным пионерам, участникам ансамбля, и рукотворную урбанистическую красоту, мощную, впечатляющую гигантским размером и размахом плотины Красноярскую ГЭС. Но за прошедшие с тех пор годы в Сибири построили и восстановили другую красоту – деревянные часовни и храмы. Один такой храм запечатлен Джоном и Кэти на амиасских фотографиях. Хорош. И вокруг чистая русская неуютная природа. У Вани и Кэти, судя по фотографиям, было вполне приличное жилье в городском кирпичном доме. Кэти на фотографиях занимается йогой с местной молодежью в просторном физкультурном зале. Оба в сопровождении русских детей ходят по грибы, заняты рыбалкой, плывут по реке на моторной лодке, угощаются в застолье русскими разносолами. Не знаю, успевал ли Ваня справляться со своими обязанностями консультанта по налаживанию компьютеров. Полагаю, что самое рабочее время у него закончилось осенью, когда Кэти уехала. Но тут он заскучал. Не потому только что похолодало, природа пожухла, и жены не было рядом. Дополнительная причина была та, что Кэти написала из Америки, что у них будет ребенок. И Ваня, судя по его электронным сообщениям, бешено затосковал Начал считать дни до своего приезда в Ньютон. Любопытно, что его фамилия совпала с названием родного города. Кэти должна рожать в марте. Ваня, в ноябре вернувшийся из МИАСа, уже пригласил меня и Мишу на день рождения сына. Он уверен, что сын родится в день его собственного рождения, 24 марта. Вначале я думала, что Ваня бредит, что заказать день рождения ребенка невозможно». Но Наташа, моя дочь, закончившая медицинский факультет в Анконе, меня переубедила, сказав, что если будут делать операцию, вполне возможно заказать ее на определенный день. Однако подождем до 24 марта. Примечание «Ребенок родился 21-го», что еще раз подтверждает, что располагает все-таки Бог. Примечание автора «Май 2010 -го года». Конец примечания. Ваня вернулся заболевшим России и Сибирью. Он мечтает туда вернуться и ведет переговоры с Мишей, у которого тоже есть план поездки на русский север. Но о Мише, своем заветном ученике, я еще напишу.